Глава одиннадцатая. Коронация по-эльфийски и её последствия. Я хихикнула и легонько щёлкнула братца по соблазнительному кончику острого уха, но он даже не возмутился, только сдвинул пшеничные брови и поделился шёпотом, сомневаясь в собственном здравом смысле. «Оно меня зовёт». «Оно? Это плохо. Я Кинга в реале не хочу и клоунов терпеть не могу». Тут же отреагировала я, брат, прыснул, мотнул головой и справился. «Я про дерево». «Иди», — коротко посоветовал Чейр. «Так надо, Аэр». «Аэр?» — уточнила я, пробуя на вкус, и заодно требуя перевод почему-то смутно знакомого термина. «Если зовет, средоточие дивнолесья...» Охотник кивком указал на величественное дерево, монополизировавшее поляну. «Значит, воистину Аэр, владыка леса». Иной голоса древа явственно не услышит. Я был прав в своих предположениях. «О, проверка вызова заодно идет, как проверка крови и соответствия кандидата на должность? У нас архет, у них здравствуй дерево». Невольно я снова хихикнула над абсурдностью ситуации. «Разговариваешь с деревом? Ты, принц эльфийский, не разговариваешь?» «Никто и звать тебя никак». В сторону вопрос разговора с зелеными насаждениями по причине психической нестабильности. Но шутить вслух я не стала. Смысл? Леон никого больше не слышал или не желал слушать. Он ломанулся к дереву, как к потерянному в младенчестве родственнику, и обхватил его ствол. Ствол был великоват для полноценного обхвата. Раз в пять-семь может, даже десять. Поэтому, братец, не кролик, хоть и с ушами, не столько обхватил дерево, сколько распростёрся по нём по вертикали, как большой лягух. То ли так было положено, то ли лён задел какой-то скрытый сучок, но обнимашки возымели странный эффект. Списала бы на галлюцинации, так ведь ничего сейчас не ела и не пила?» Дерево пришло в движение, не банально листочками зашевелило или ветвями, как от сильного ветра. Всё оказалось гораздо круче. Метаморфозы начались со стволом лесного гиганта. Для начала в нём появилось что-то вроде большого дупла для белых динозавров, потом кара и вовсе потекла горячим воском, образуя древесный трон. Натурально. Все деньги, подлокотники, спинка, всё из листьев, ствола, ветвей и на эту живую сидушку полудобровольно, полуподневольно усадили Лёньку. Часть тонких ветвей сверху свинтилась в рогатый ветвистый венец и оказалась нахлобучена на взъерушенную голову очумевшего братца. «Ого, ты, брат и олень!» — восторженно выдохнула я. «Я тебе что, Поттер?» — вяло возмутился Лёнька, чуть пришедший в себя, пытаясь ёрзать на троне и, кажется, средоточие Девнолесья его услыхало и осознала оплошку в дизайне. рогата веточная клонящая голову к земле, недоразумение оперативно трансформировалась в весьма стильный, вполне себе мужской венец из веточек и листиков. Оставшись нахлобученном украшении, продолжила процесс украшательства себя, обзаведясь белыми, золотыми и серебряными цветами с ноготок на моем мизинце величиной. «Ничего так величественно получилось. Во всяком случае, лучше рогатого ужаса». И Лён ушло. Даже в своей растянутой домашней футболке и драных джинсах он стал очень представительно выглядеть. На всем знаменательном событии представление не закончилось. Лёньку дерево держало короной и троном, а на полянке, как грибы после дождя в ускоренной съёмке, чпок, и здесь начали возникать люди. Хотя нет, всё-таки эльфы. Уши уж больно приметные имелись у всё пребывающих и пребывающих, длинноволосых и изящных кадров разной степени потрясения и даже, судя по округляющимся по анимешному глазкам, офигевания. Причём у «Средоточия» явно имелся какой-то особый пунктик на фиксацию гостей, потому что почти все явившиеся оказались в разной степени спутаны кто до колена, а иные даже выше, яркой газонной травкой, подросшей как на лошадиных дозах удобрений. Лишь троих трава не тронула. Одну девицу с удлинённой стрижкой каре и парочку пепельных блондинов, чьи волосы были заплетены в косы. И от них почему-то отшатнулись все гости полянки, несмотря на добротную фиксацию в травах. «Мой Аэр, дивнолесье, снова в дланях надёжного владыки!» Первая отмерлая раскрыла рот эльфийка, молодая на вид, но с бледно-бледно-голубыми, будто выцветшими от времени глазами. У неё в волосах, как и у Лёны, имелся стильный венок из веток и травы, только он стремительно усыхал, переходя из состояния первой свежести к готовому гербарию. Эй, да не прежняя ли это правительница Исфаэль? Скорее всего, решила я, А старушка эльфийка закончила речь о передаче власти и с умиротворённым достоинством опустилась на колени прямо в траву. Руки же протянула раскрытыми ладонями в сторону древесного трона. Никакого недовольства от бывшей правительницы не шло, скорее, гордая радость Атланта, ухитрившегося не уронить небесный свод в ожидании припозднившегося сменщика. К примеру склонившейся дамы последовали все, кто был на поляне — Ветром, шепотом, птичьим щебетом, шорохом листвы пронеслось по лесному тронному залу. «Аэр! Владыка! Аэр!» Черток листвы приветствует истинного владыку. И лишь трое остались стоять, не считая меня и Чейра. Девушка с и парочка длиннокосых блондинов. Они вроде и хотели принять позу присяге, да трава не пустила, молниеносно оплетая в столбы. «В лице Ригаль Эш-Алиры приветствуют Аэра Вдруг, дождавшись паузы, торжественно выдал Чейр. «Чего, надо было речь толкнуть?» Сконфуженно нахмурилась я, чувствую себя полным нулем в светских правилах и межмировом этикете. «Я рад видеть мою названную сестру Алиру в этот торжественный день. Ныне и всегда она — желанная гостья в наших чертогах, выдал с древесного трона лён. Судя по его округляющимся зелёным глазам, выдал, не осознавая, что говорил, в такт шелесту венка на голове. Или? Ну, конечно, он же сейчас фактически за пультом управления Дивнолеськи сидел, поэтому видел и понимал всё иначе, чем понимал бы, находясь сам по себе. Это как я с Архетом и я без Архета. Две большие разницы. «Только моя связь с артефактом касается прокладывания путей между мирами и в мирах, а у Лёна всё на подключение к лесу заточено. Потому мне артефакт таких бонусных подсказок не выдаёт». «Обидно, да». «Владыка, в дланях твоих, наше сердце», — промолвила стриженная девушка, склонив голову. Два её спутника покорно продублировали жест. Иной позы смирения они принять не могли из-за мешающей растительности. Леон моргнул и помрачнел, вцепившись в подлокотники трона. И вдруг всё застыло. Даже листва прекратило шуметь гимн во славу Аэра. Замерли все эльфы, словно выпали из русла времени. Братец соскочил с трона и выпалил отчаянно, сжимая руки в кулаке. — Лирка, что делать? Я не хочу убивать. Не хочу начинать с крови. «Они же не виноваты ни в чём!» «Эй, ты чего? Время тормознул!» Удивилась я стоп-эффекту. «Нет, всё замерло лишь для них!» Лён мотнул головой на присягающих эльфов и почесал голову под венцом, устроившим ему стоп-паузу. «Оки-поки, а в чём проблема-то?» Попыталась понять я. «Зачем вообще кого-то убивать? Никто ж ни на кого не покушался!» Девушка, невеста, отвергнутого дивнолесьем владыки из рода Диэр. Он сел на трон, но встать не смог. Лес, платой за попытку, забрал его и весь урод, кроме этих двоих назначенных блюстителями чести невесты. Они же даже с заговорщиками не мутили, только девчонку защищали. Тут сложно. Братец снова почесался, будто блохи его кусали. Или мысли. Она еще не Диэр, но уже не Ноэль. Застыло посередине, как муха в янтаре, и они, как блюстители, тоже. Потому и не ушли с родом, которого больше нет. Жёстко тут напряглась я, опасливо думая. Если у светлых эльфов так, то как у решки Их-то добрыми никто никогда не именовал. Лес не добрый, не зол. Он лес, а этим троим более нет места в его пределах. Черток листвы не примет их присягу. Я их должен убить. Меч. Лес готов вырастить. И кровью напитается поляна коронация. Ра-ра. От крови растет трава? Машинально щегольнула я цитаткой и предложила, пожав плечами. Так пусть уходят из Девнолесья. Убрать из леса не значит лишить жизни. Не получится. Я ж сказал, сложно. Они связаны с лесом узами, как и все лоя -Диэль. «Симбиоз как бы. Не физический, а энергетический. Если я связь оборву изгнанием, то просто убью еще более жестоко, чем мечом». Леон посмотрел на правую руку, где, помимо его воли, шустро проявился или пророс, деревянный, но от этого не выглядевший безобидным, длинный клинок и прилип с ладони. «Жалко. Красивые ребята», — согласилась я с нежеланием браться, начинать правление с кровавой жатвы и оскудения генофонда травки то полезно, а вот живым двуногим эффект противоположный. Вроде как у эльфов вообще с рождаемостью не очень. «Бери себе», — хохотнул Чейр, не испытывающий от всей кутюрьмы ни малейшего напряга. Хвостатый адреналинщик снова развлекался. Жизнь каких-то случайных ушастиков, ставших жертвами обстоятельств, для него ни малейшей ценности не имела. «Лирка, и правда, возьми». На долю секунды замерев с новым пылом, взмолился братец, осенённый то ли своей дурацкой идеей, то ли подсказкой с пульта управления лесом. «Как вы это представляете?» Настал мой черед охреневать от тандема бюро ценных советов. «Ты, Лён, сам только что сказал, что они с лесом повязаны, а я ни разу не лес и даже не дерево. Я на тебя узы перекину, на владеющую архетом». Так можно, — выпалил братец, все больше округляя глаза от обилия ценной информации, поступающей напрямую в голову. — Ага, коржики-пирожки. Так твои эльфы и ринулись с разбегу на Решкири работать. Скептически хмыкнула я, вспоминая неприязненное отношение дядюшки клоя Диэль и подозревая, что это чувство обоюдное. Политика политикой, но мы все-таки очень разные. — Это что, я уже «мы» сказала? «Мы?» «А с другой стороны?» «Куда одеваться от реальности, данной в ощущениях?» «Лён?» «Отныне эльф?» «Я?» «Рэшкири?» «Мы пойдём, княгиня, если таково решение нашего Аэра. Это достойный выбор». Отмерла, переглянувшись с парой светлокосых юношей, несостоявшаяся невеста, чьи волосы были по цвету чем-то средним между ярким золотом и медью. Интересный оттенок. Решила бы, что милирование дадут некому красить. Леон тут же почти торопливо заверил всех остроухих, что готов послать их лесом, полем, лугом и любыми иными окрестностями в любую точку по выбору, только желательно побыстрее. Не зря торопил. Деревянный меч в его ладони как-то уж слишком ретиво подрагивать начал. Ну и что мне было делать? Убивать бездействием — это всё равно убивать. А эти эльфы мне ничего дурного не сделали. Пришлось соглашаться. Давай, если получится, возьму с собой, а там разберемся, куда их пристроить. Леон просиял, прикусил губу и насупился. Он так всегда делает, когда рисовать собирается, или с математикой натуральный затык. Но учебника рядом не было, скетчбука и карандашей тоже. Стало быть, братец занялся сейчас именно тем, чем сказал перекидыванием связи. Что бы это ни значило. Додумать ценную мысль я не успела. На груди вспыхнула архет, и синхронно вздрогнула вся троица. С запозданием в несколько секунд вздрогнула и я, удивлённо прошипев. «Коржики-пирожки!» Потому что сразу поняла. Убраться получился его кидок связи. Теперь я чувствовала этих троих так же чётко, как хвостатого. «Не знаю уж почему». Экзотики, что ли, захотелось, но ценный артефакт архет счел эльфов полезным приобретением и свил между нами прочные нити. Пожалуй, им, даже не будь они эльфами, после моего решения, ту опасную елочку кустарникового типа в замке Кеградеса можно было бы трогать без критического вреда для здоровья, как коренным решкири. А уж выйти из родного леса и не помереть от симбиотической разлуки и вовсе без проблем.